Глава 9. Серджам не любил внезапных непродуманных решений, рождающихся под воздействием эмоций и чувств. Он всегда считал, что в них отсутствует ясность и логика. А еще он не любил бунтовщиков и тех, кто подстрекал других выступать против закона и порядка. Но нынешнее состояние дел было таково, что он сам стал участником мятежа, непродуманного и неорганизованного, И теперь после победы у озера Азул, ареста, суда и внезапного освобождения, он никак не мог понять, что же ему делать дальше. В замешательстве пребывали и его соратники. Кто-то из молодых сеньоров-бунтовщиков страстно желал двигаться в Крудель, столицу Нардения. Но рыцари постарше понимали, что их силы, несопоставимы с королевской гвардией, и предлагали занять оборонительный рубеж где-нибудь поближе к дому, чтобы иметь преимущество в снабжении и укреплениях. Это был разумный план, вот только восставшие рыцари расходились во мнениях относительно того, где именно занять оборону. Сир Зурас и его люди хотели идти в Пуно и укрыться в лесах и горах. Рыцари из Буа настаивали на Банвилле – где в огромной цитадели герцога можно было успешно отбивать штурм за штурмом и тянуть время. Но поскольку ни одна из сторон не желала уступать, все войско продолжало отступление на юго-восток, отражая случайные атаки местных сеньоров, рьяно пытающихся отличиться в глазах короля. Несмотря на то, что ни одно из этих нападений не представляло серьезной опасности, они замедляли продвижение армии мятежников, и это позволило королевским войскам, имевшим существенное превосходство, как пишут в летописях в воинах пеших и конных, а также в благородных рыцарях, нагнать бунтовщиков около небольшого городка Дермис. Опасаясь внезапных атак с флангов, сир Зурос, теперь уже бывший герцог Пуно и большая часть сил мятежников, отступили за городские стены и занялись подготовкой к обороне, в то время как задержать врага отправился отряд под командованием Сиры Джама. К счастью для бывшего второго капитана, королевские военачальники были настолько уверены в своей победе, что даже не удосужились разработать план сражения и прямо с марша бросили своих воинов в атаку. Тяжелая пехота, развернув знамена, под барабанный бой двинулась на изготовившихся к битве мятежников. За их спинами королевские рыцари с помощью слуг и оруженосцев Спешно облачались в доспехи. Сир Джам, привстав в седле поверхмерно колышащихся голов пеших латников, хорошо видел эти приготовления. Рыцари шутили, многие пили вино из рогов и, опустошив их, снимали серебряные колпачки, чтобы протрубить сигнал вызова на поединок. Подъехал молодой Сир Берн и, указав на приближавшуюся пехоту, спросил с плохо скрываемым гневом. «Они вызывают нас, но прежде отправили латников. Их втрое больше всех наших воинов. Это нечестно». «О какой честности ты говоришь?» — покачал головой сержант. «Это понятие давно уже не в ходу при дворе. Отводи людей назад и побыстрее. Зачем? Мы можем попытаться смять пехоту, а если нет, умрем с честью. Не стоит так легко расставаться с жизнью, юный сир. Она еще тебе пригодится». «К чему жизнь, если она сквернена трусостью? Хватит рассуждать», — разозлился Сержам. Он выхватил из ножен меч и обратился к солдатам, что нервно переминались рядом. «Отходим. Каждого, кто не исполнит приказ, я зарублю на месте». Отряд мятежников, построенный полумесяцем, на концах которого сосредоточились конные рыцари, а по центру стояли латная пехота и лучники, начал медленно пятиться к краю поля. Увидев что враг отступает. Королевские гвардейцы разразились радостными криками и ускорили шаг, рассыпавшийся по всему полю. Барабанщики старались вовсю. Вой рыцарских рогов у повозок напротив стих, облаченные в доспехи рыцари короля погоняли своих скукунов, опасаясь не успеть к битве, которая теперь виделась им как разгром непокорных. «Еще, еще!» — командовал сир Джам. Он отступал последним — то и дело оглядываясь на продвижение пехоты противника. Два войска разделяли теперь не более трехсот шагов. Среди наступающих царило благодушное настроение. Опустив щиты, гвардейцы двигались широким шагом, едва не переходя на бег. Их командиры, стремясь выслужиться, старались побыстрее достать трусливого врага и решить исход восстания одним могучим ударом, на коротке, чтобы потом получить... От короля все лавры, не деля их с рыцарями. К Сиру Джаму вновь обратился сир Бэрон. «Господин второй капитан, рыцари недовольны. Воины ропщут. От Сиры Зуруса только что прибыл гонец, герцог в гневе. Еще немного, и мы упремся во враг. Нам некуда будет отступать. Гвардейцы совсем близко, а рыцари короля все в седлах, и они приближаются. Еще немного, и нас прижмут, а потом размажут. Смотри перебил его Сирджам и указал на разбрядшийся строй вражеской пехоты, до которой теперь было не более ста шагов. Они в походе с утра, а сейчас дело к закату. Им пришлось пересечь еще и это поле, под солнцем и в полном боевом облачении. Смотри, смотри, Сир барон, ты видишь, как они дышат? Как хватают ртами воздух. Ты видишь, что у них уже нет сил нести щиты поднятыми, и они едва ли не волочат их по земле. То же самое и с королевскими рыцарями. Их кони вымотались за день, а седаки бодрили себя вином, чтобы хоть как-то побороть усталость. «Сир так вы!» — начал было сир Берн, но бывший второй капитан снова не дал ему договорить. Он вытащил рог и трижды протрубил старинный родовой призыв. «Пехота, стоять! Рыцари готовятся!» «Лучники вперед!» — скомандовал Сирджам, убирая рог. Ряды латников разомкнулись, пропуская вперед стрелков с длинными ясеневыми луками, способными пускать стрелы на две с половиной сотни шагов, а на сотни, пробивающих насквозь лошадиную шею. Выстроившись в линию, лучники наложили стрелы на тетивы. Сирджам высоко воздел меч, и закатное солнце заиграло на полированном клинке. Командиры королевской пехоты увидели приготовление мятежников слишком поздно. Зазвучали команды, латники начали останавливаться, пытаясь сбить строй. Между ними и лучниками было сейчас не более пятидесяти шагов. «Внимание!» – зычно прокричал сержант и резко опустил меч. «Начали!» – захлопали тетивы, и воздух наполнился протяжным воем сотен стрел. Белоперые, длиной в три локтя, с остро заточенными наконечниками, пригодными для пробивания доспехов, они обрушились на врага смертоносным ливнем и начисто выбили передние ряды латников. «Не останавливаться!» — кричал сержант, размахивая мечом. Лучники стреляли практически не целясь. Сгрудившиеся латники представляли отличную мишень, и практически каждая стрела находила жертву. Королевская пехота дрогнула и попятилась. «Чаще, быстрее, не останавливаться!» — командовал сержант. и лучники старались вовсю, успевая, пока летит выпущенная стрела, выстрелить еще дважды. Их плетеные заплечные короба со стрелами стремительно пустели, еще немного и стрелять станет нечем, но главное уже свершилось. Спасаясь от падающей с небес смерти, латники с криками отчаяния обратились в бегство — бросая тяжелые щиты, которые не смогли уберечь их от вражеских стрел. Если бы они продержались под обстрелом еще пару минут, карта мятежников была бы бита, у лучников попросту закончились бы стрелы. Но сир Джам был уверен в успехе и не прогадал. Вражеская пехота была опрокинута. Королевские рыцари тем временем развернулись в лаву и мчались по полю, пытаясь успеть на, как они думали, избиение мятежников. Остановить разогнавшегося рыцарского коня, облаченного в тяжелые доспехи из стеганой кожи и металлических пластин, возможно лишь на отрезке не менее ста шагов. Между рыцарями и бегущими латниками было не больше сорока шагов, и спустя несколько секунд сверкающая доспехами и пестрящая гербами лавина всадников врезалась в собственную пехоту, Крики заживо раздавленных, конское ржание, грохот и звон оружия раскатились над полем. Королевское войско превратилось в безумную толпу ничего не понимающих людей, где каждый был сам за себя и пытался выбраться из давки, уже не помышляя о сражении. Именно этого момента и ждал Сир Джам. Он вновь воздел меч. «Рыцари! В намет! Пехота на слом!» «На слом, на слом!» – заорали латники. «Щиты крепить, копья к бою! На слом!» Сомкнувшись, пехота мятежников бросилась на врага, ощетинившись чистоколом копий. Лучники, истратив весь запас стрел, взялись за топоры и алебарды, встав во вторую линию атаки. Но перед тем, как они достигли королевского войска, неуклюже ворочавшегося посреди поля в тщетных попытках хоть как-то упорядочить воцарившийся хаос, Два рыцарских отряда, ведомые Сиром Зурусом и старшими сеньорами из Пуна, ударили по врагу с двух сторон, словно два стальных молота, по куску мягкого криничного железа. Оказавшись под рыцарским натиском, королевская пехота и всадники, растеряв последние крупицы отваги и мужества, бросились обратно в поле и столкнулись с наступающей пехотой мятежников. Ударив в стену щитов, словно морская волна волнорез, остатки королевского войска отхлынули, залив все вокруг своей кровью. Большинство пехотинцев остановились и начали поднимать руки, давая понять, что сдаются. Немногие оставшиеся в седлах вражеские рыцари метались среди этого леса, окровавленных рук, размахивая мечами, «Сражайтесь, сражайтесь!» — кричали они, рубя собственную пехоту. Но когда стало ясно, что сражаться больше некому, небольшая группа королевских рыцарей сумела прорваться через отряд Сиры Джама на стыке строя латников и устремилась к далекому лесу. Их не преследовали. На это попросту не было ни людей, ни сил. Но и без этого разгром оказался полным. Мятежники потеряли всего восемь человек убитыми, двенадцать было ранено, причем среди рыцарей Сира-Джама потерь не было вообще. Королевское войско перестало существовать, от него осталась лишь кучка израненных пленников. К ним подъехал Сир Зурос. Он несколько мгновений вглядывался в мрачные уставшие лица и вбросил меч в ножны. «Воины!» — крикнул он. Не ваша вина, что эта битва закончилась так бесславно для вас. Вы храбро сражались. И я предлагаю всем желающим присоединиться к нам и снискать славу или обрести вечный покой под знаменами Свободные Нардении. Те, кто не пожелает принять мое предложение, могут идти на все четыре стороны. Мы не воюем с побежденными. Три десятка бывших гвардейцев решились примкнуть к мятежникам. Остальные их было человек сорок не больше, остались на бранном поле. Они угрюмо наблюдали, как походным строем мимо проходит войско победителей. Господин второй капитан, к Сируджаму, который стоял немного поодали от герцога и его свиты, подъехал сир Бэрон. Эта битва войдет в учебники по стратегии и тактике и тории. «Друг мой», — устало сказал бывший второй капитан, — Нам следует заботиться в первую очередь о том, чтобы мы вошли в летописи с припиской «Жили счастливо и умерли своей смертью в глубокой старости, окруженной славой и почетом». Впереди у нас еще много сражений, так что давай будем думать о грядущих, а не о прошедших битвах. Победа у Дермиса стала огромным успехом, но она не устранила разногласия между восставшими, И как только мятежники добрались до границы трех восточных провинций, их союз распался. сир Зурыс повел своих людей в Пуно. Многие рыцари Буа решили вернуться в свои имения, надеясь переждать тяжкие времена за стенами своих замков. Сир-Джам остался с четырьмя сотнями солдат и двумя десятками рыцарей, многие из которых не покинули мятежное войско лишь потому, что им просто некуда было идти. Серджам очень жалел, что рядом не было сиротема, его отважного и мудрого сюзерена, но герцог Буа умер, его тело сожгли со всеми почестями, а прах, помещенный в серебряный кубок, залитый воском, бывший второй капитан держал при себе, надеясь развеять его в Буа. Но до родной провинции было еще далеко, а отряды королевской гвардии нагоняли. По всей округе прокатился слух, что король поклялся отомстить за погибших при Дермисе и что в столице уже выстроены шафот, на котором будут казнены сирзурас сирджам сир Джам и все их ближайшие сподвижники. Так это было или нет, точно ответить никто из мятежников не мог, но королевские войска и в самом деле обложили отряд сиры Джама со всех сторон, оттесняя его от буа. Вскоре стало ясно, что пробиться в родную провинцию не удастся ни при каких обстоятельствах. Все дороги были перекрыты мощными заставами, в деревнях и небольших городах стояли гарнизоны, повсюду шныряли лазутчики и соглядатые королевского двора. Сиру Джаму ничего не оставалось, как собрать у костра всех рыцарей и командиров латников и объявить, глядя на огонь. «Боюсь, друзья мои, наше дело проиграно». «Пока мы были едины, имелся пусть призрачный, но шанс поднять народ, собрать ополчение. Сейчас нас слишком мало, дорога домой отрезана. Нас ждет либо смерть, либо чужбина. Поэтому я прошу довести до самого последнего солдата, оруженосца и слуги всякий человек от всего момента и до восхода солнца волен поступать так, как ему заблагорассудится. Он может уйти невозбранно, но только пешим» и взять с собой лишь столько припасов, сколько может унести. То же касается и оружия. Думаю, каждый понимает, что в этом случае придется скрываться и избегать встреч со слугами короля, так как для всех нас там уже припасены крепкие пеньковые веревки и острые топоры. Однако для тех, кто хочет сберечь свою жизнь, уход будет шансом сделать это. Те же, кто после восхода окажется в лагере, тем самым подтвердят свою верность лично мне, и свое желание сопровождать меня куда угодно, вплоть до края обитаемых земель, а если понадобится, и за их край. Но в первую очередь они подтвердят свое желание погибнуть вместе со мной на поле брани за нашу честь. Все, господа, ступайте. На восходе я буду ждать здесь. Ночь, вопреки ожиданиям Сиры Джама прошла быстро. С ним у костра ее провели Сир Берн, и несколько молодых рыцарей из Буа, которые и не помышляли об уходе. Они пили вино, вспоминали погибших в битвах друзей и строили планы на будущее, но до жарких споров дело не доходило, все понимали, что наиболее вероятным финалом их безнадежного похода будет смерть, а раз так, то и спорить было не о чем. Когда до рассвета оставалось не более получаса, на поляне стали собираться люди. С каждой минуты их становилось все больше и больше, и когда первые лучи восходящего солнца прорезали ночную тьму и осветили ветви деревьев, практически весь отряд стоял вокруг своего командира, сжимая оружие. «Мы хотели отправить троих раненых в ближайшую деревню», словно извиняясь, сказал сержант пехотинцев. «Но они сказали, что если это случится, то им придется убить друг друга, потому что для них это позор». «Спасибо, друзья». Серджам встал с бревна, на котором просидел всю ночь. Я рад, что не ошибся. Его речь была прервана появлением разведчика. «Сир», — закричал он, спрыгивая с коня, — «королевские войска на подходе». «Значит, сегодня мы умрем, но покроем себя вечной славой», — просто сказал Серджам. «Готовьтесь, острите мечи и секиры, крепите доспехи». Я надеялся вывести вас к жизни, но так получилось, что поведу на смерть. Воины и рыцари в молчании разошлись по палаткам. Казалось, мятежникам пришел конец. Готовя своих людей к последнему сражению, Сир Джам молился духом только об одном, чтобы его собственная смерть была быстрой. Но в тот день бывшего второго капитана ждала не смерть, а удача. Войска сошлись на окраине густого леса. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев, но было еще по ночному холодно, и по траве стелился туман. Серджам, поеживаясь от знобкого ветра, объезжал боевые порядки, подбадривая своих воинов. Еще ранним утром, понимая, что противостоять более многочисленному противнику в чистом поле бессмысленно, он велел вырубить в лесу несколько сотен крепких кольев, заострить их, и врыть в землю так, чтобы вражеская конница не смогла с налета преодолеть это препятствие. Однако, когда на поле появились закованные в блестящие латы солдаты королевской гвардии и множество знамен затрепетали на ветру, сердце Сиры сжалось от предчувствия беды. Самые худшие предчувствия подтвердились. У горстки мятежников не было никаких шансов не то что победить, а попросту уцелеть. Загрохотали боевые барабаны, запели трубы, и основные силы гвардейцев встроенными рядами двинулись на укрывшихся за чистоколами повстанцев. Они шли убивать, горя желанием отомстить за нанесенное поражение у Дермиса. Жажда крови читалась на их суровых лицах и заставляла мятежников крепче сжимать оружие. От мерной поступи латной пехоты вздрагивала земля — Туман рассеялся, солнце поднялось выше и осветило поле грядущей битвы. Гвардейцы никуда не торопились, прекрасно понимая, что ничто не может помешать противнику ускользнуть от возмездия. «Смерть мятежникам! Смерть!» — кричали они, потрясая оружием. Сир Джам вытащил меч, поднял его вверх, чтобы приободрить своих людей, И солнечный отблеск вновь вспыхнул на клинке, как тогда на поле у Дермиса, словно рыцарь держал в руке не меч, а факел. «За честь!» — крикнул сир Джам, и воины отозвались нестройными криками и ударами мечей о щиты. Впрочем, эти звуки тут же потонули в многоголосом вопле «За короля!», которым разразились гвардейцы. В этот момент солнце закрыло небольшое облако и по полю пробежала легкая тень. Королевские военачальники остановили латников, скомандовав перестроение для атаки. Сержант знал, что будет дальше. Тяжелая пехота выстроится клином, во главе которого будут самые сильные и опытные воины. Сомкнув щиты и опустив копья, клин ударит по его позициям, рассекая боевые порядки, а затем строй королевских латников раскроется, выпуская мечников, которые довершат разгром. Такая тактика не раз использовалась гвардейцами и всегда с неизменно победным результатом. Но тут на другом конце поля запели рога. Послышалось лошадиное ржание, звон стали и радостные крики за короля. Сирджам прищурился, разглядывая новых гостей, Это были рыцари королевского двора, в золоченых доспехах, в дорогих шелковых плащах, под разноцветными знаменами с гербами своих родов. Они двигались быстро, без особого строя и порядка, то ли ища славы, то ли возможности отличиться перед монархом и друг перед другом. Желая продемонстрировать свой удаль, рыцари без промедления ринулись в атаку, отчаянно пришпоривая своих закованных в броню скакунов, а потом... Случилось странное. Возможно, утреннее солнце светило им в глаза, или накануне молодые глупцы не вняли советом старых рубак и всю ночь опустошали бутылки с вином, похваляясь своими подвигами, но на полпути столичные сеньоры сменили направление и со всего намета врезались в своих же перестраивающих салатников топчая их конями. Огромная волна из плоти и стали – проломилась чуть ли не на середину боевых порядков гвардейцев и завязла там словно медведь среди волчьей стаи. Гвардейцы не сразу разобрались, кто на них напал. Завязался бой, сталь ударила в сталь, послышались отчаянные крики раненых и умирающих. Напрасно командиры пытались остановить своих латников и образумить рыцарей. На поле воцарился хаос. История битвы при Дермисе повторялась и отнюдь не в виде фарса. Для сира Джама и его людей это был шанс, причем, возможно, единственный, избежать гибели и оторваться от преследователей. Удача вновь на нашей стороне, прошептал Сир Бэрон, это уж точно, согласился бывший второй капитан. Что будем делать? Не будем испытывать ее в третий раз, ответил Сир Джам, и прокричал: Уходим. Сир Джам приказал бросить все тяжелое снаряжение, длинные копья и лишние припасы, и повел людей в лес. Отступление скорее походило на бегство, но, как гласит старая поговорка наемников, лучше быть бегущим, но живым, чем стойким, но мертвым. Наемников среди рыцарей и латников, понятное дело, не уважали, но в данном случае трудно было не признать их правоту. Сам Сирджам верил, что духи сберегли его отряд для каких-то иных высших целей, иначе как можно было объяснить то, что его небольшое войско без потерь смогло ускользнуть с поля боя и лесными тропами выйти к побережью Семиморья, а оттуда, без единого сражения, добраться до города-порта Пули. О битвах с королевской армией теперь никто и не помышлял. Понимая, судьба даровала им шанс, и нужно было быть полными глупцами, чтобы этим шансом не воспользоваться. Герцог Пули, сир Мор, был старым другом сира Тема и недолюбливал короля – Однако Сир Джам не знал, какая встреча ждала его в городе, подозревая, что Сир Мор мог затворить перед ним ворота, а то и вовсе выдать королю. К счастью, Пули встретил мятежников как героев. Сир Мор лично вышел к городским воротам и предложил донельзе уставшим воинам Сира Джама угощение ночлег и защиту. Рыцарям были предоставлены комнаты в замке, а пеших латников и оруженосцев разместили в казармах городского гарнизона. Было приятно, наконец, отдохнуть от долгого пути и сражений за надежными стенами замка. Впрочем, как и подозревал Сирджам, спокойствие оказалось недолгим. Уже через два дня близ города появились королевские отряды. Они не осмелились вступить в пули, а встали лагерем неподалеку и потребовали немедленной выдачи мятежников. Хитроумный сир Мор начал переговоры, в ходе которых дал королевским посланникам, прибывшим в замок, мягкий, дипломатичный, но внятный отказ. Однако сир Джам понимал, что опыт и изворотливость сира Мора, равно как и высокие стены пули, не смогут вечно защищать его и его людей. Рано или поздно местная знать вынуждена будет смириться с волей короля, особенно когда в ход пойдут угрозы. Богатство пули основывалось на морской торговле, но пошлины на ввозимые товары устанавливали королевские советники, как давали и разрешение на вход судов в гавань. В любой момент они могли закрыть порт, и тогда для всех жителей пули наступили бы черные времена. Пока этого не случилось, Сируджаму нужно было найти какой-нибудь выход». «Но какой?» Картинка исчезла. Неожиданно для себя я понял, что это было видение. «Мятеж, который расколол ваше государство, имел много последствий, и плохих, и хороших», — продолжил Джимар. «Что же тут хорошего?» — удивился Айк. «Мятеж провален, король победил, а остатки повстанцев прячутся в пуле». По мне, так это очень плохие вести, особенно учитывая, что речь идет о нашей родной провинции. У тех, кто прячется за крепостными стенами портового города, нет выхода, им некуда идти. Они никому не нужны. Но если вы отправитесь на поиски Рамдира, они могут стать вашей армией. Вы не только поможете нам, вы спасете и их. Э, Жимор! Айк в задумчивости почесал подбородок, подбирая слова. «Мы сейчас в Великом лесу. Наша, как ты ее называешь, армия, в пуле. А город ваш вообще в магнисии. Я хоть географию в школе и не любил, но все равно знаю, что эти концы вместе никак не связать. Не следует волноваться о таких пустяках. Вам придется лишь немного подождать». «Где? Здесь?» — Нет. Есть в приграничных землях маленький неизвестный городок с выходом к морю под названием Силенсия. Туда вы и отправитесь. — Пограничные земли? — возмутился Айк. — Нет, туда мы не пойдем. Там только смерть, разруха и бандиты. Мы там уже бывали, с нас хватит. В Силенсии будет спокойно. — Откуда такая уверенность? — спросил я. Мне тоже не нравилась идея вновь оказаться в приграничных землях. Пока вы путешествовали по Итории, братья Ордена искали для вашего похода достойное место сбора. Им и оказалась Силенсия. — А они не могли найти что-нибудь поуютнее или поближе? — ворчал Айк. — Я давно заметил, что если друг чем-то недоволен, то угомонить его сложно. — Оставь свои глупые вопросы, — отдернул его Рик. — Раз надо, значит, надо. В словах Рика не было и тени сомнения. Мы с Айком вновь переглянулись. — Рик. Я все-таки считаю, что сначала надо все обсудить, — повторил я Слава Айка. Нам нечего обсуждать, Даральд, мы должны сделать то, о чем просит Джимор. Почему? Вы что, не понимаете? Мы нужны людям, мы нужны Этории. Красиво сказано, — кинул Айк. Вот только даже если мы доберемся каким-то чудом до той самой Селенсии и дождемся Сира Джама. «Как мы уговорим его пойти с нами в Магнисию?» «Можете поступать как угодно», — отрезал Рик. «Я отправляюсь в Селенсию». Мы пытались разубедить брата, но он не хотел ничего слышать. «Это должно быть какое-то заклинание». «Его, наверное, заколдовали в бессилии», — развел руками Айка и обернулся к духу. «Это твоих рук дело, старик». «Нет», — вместо него ответил Рик. Я все понял еще в Вилоне, когда общался с Дормером. К тебе приходил дух, опешил я. Почему ты ничего нам не сказал? Он попросил не говорить, спокойно ответил Рик. И в этот момент меня вдруг осенило. Должно быть, дух Дормер что-то сделал с моим братом. Он его околдовал, обманул, охмурил. Рику нужна была помощь. Только как ему помочь, я пока не знал, да и не мог ничего предпринять, стоя рядом с Жимором. Вот если бы мы смогли вырваться из великого леса, где-то спрятаться подальше от посторонних глаз, вот тогда-то я уж точно нашел бы способ избавить Рика от вредных чар. Я посмотрел на Айка, друг все понял. Ладно, мы согласны, объявил я. Вот и хорошо. Жимор был явно удовлетворен. Вам придется уйти прямо сейчас через портал, он находится здесь, в моей обители. А как же Эйв? Мы не можем уйти без него, запротестовал я. Эйв не пойдет с вами, даже если вы его позовете. На него наложено заклятие, такое же, которое будет наложено и на вас, если вы останетесь. Обещаю, я позабочусь о нем. С нами еще... Элсон был, начал было Айк, но Жиммер его оборвал. Тот кого вы знаете как элсона вам не друг он враг он служит дорсом что за бред выпалил айк элсон с нами с самого пули мы с ним пол итории прошли это так согласился Жимор. но он оставался с вами лишь потому что наше прямое вмешательство вызвало бы слишком много подозрений мы знали что элсон заодно с дорсами мы знали что он использует вас чтобы добраться до эйва и мы позволили ему быть с вами потому что должны были действовать исподволь, иначе Дорсы могли заподозрить неладное. Но мы всегда следили за вами и оберегали. — Да ладно, — усмехнулся я. — Что-то я вашей заботы не заметил. — Не веришь, — усмехнулся старец. — Хорошо. — Вспомни брошенную повозку, что вы нашли в лесу на поляне. Думаешь, она там случайно оказалась? — Нет. Те, кто похитили Эйва, забрали все с собой, но братья Ордена... Отыскали награбленное, привезли повозку обратно и поставили ее на поляне. Там же они оставили и кошель с кольцом. «Кольцо моей сестры?» – спросил Айк. Он достал кольцо из кармана и внимательно его осмотрел. «Так что же получается? И повозка, и кольцо, и одинокий служитель ордена – все это были ваши подсказки?» «Да», – гордо ответил Жимар. «Они привели вас на поляну, затем в заброшенную обитель, потом к отшельнику». Оттуда в пули, потом в озор и, наконец, в великий лес ко мне. Если есть еще сомнения, взгляните на вот это оружие. Старец указал на мой аальский меч. Оно не кажется вам странным? Конечно, кажется. Это же древний клинок аалов, ответил я слегка обиженно. А вы знаете, что такого оружия почти не осталось во внешнем мире?» Многие его ищут, а те, кто находит, отказываются с ним расстаться. Взамен им предлагают целые состояния, но они не соглашаются. А это оружие представляет еще большую ценность, потому что оно наполнено энергией. Пока мы пытались хоть что-то возразить, дух вытянул вперед руки, произнес распев несколько непонятных слов, и в его ладонях появился маленький белый шар из полированного камня, жимор, поднял его над головой и бросил на пол. От удара шар разбился, во все стороны брызнули осколки, и перед нами появился светящийся круг, из которого взметнулся вверх столб света. Какая-то сила приподняла меня и потянула к свету. Представьте себе, особые, невидимые простым смертным дороги, связывающие между собой самые дальние уголки мира, по которым можно молниеносно перемещаться на огромные расстояния. — слышался голос Жимара. Перед вами переход, ведущий к этим дорогам. Ступайте, и да сопутствует вам удача. Стало страшно, по-моему, я даже закричал и зажмурился, но уже через мгновение я почувствовал опору под ногами и открыл глаза. Рик, Айк и я стояли посреди большого пустыря. Вокруг не было ничего, кроме единственной наполовину разрушенной мраморной колонны, имевшей несколько локтей в поперечнике. На ее основании виднелись вырезанные прямо на камне надписи, излучавшие едва видимый и постепенно затухающий голубой свет. «Где мы?» — я в недоумении оглядывался по сторонам. «Не в лесу, это точно», — заметил Айк. «Мы что, отсюда вышли?» — показал Рик на мраморную колонну. «Наверное». — Айк прикоснулся к грубо грубоотесанному камню. «Я тоже потрогал колонну». Поверхность была теплой и словно живой. «Так это все на самом деле случилось?» — пробормотал я. «Что все?» — спросил Рик. «Великий лес, Эйв, ати, жимор». «Но мне это показалось достаточно реальным», — Айко обошел колонну, видя ладонью по ее поверхности. «Не волнуйся, брат. Все было реальным, очень даже реальным», — произнес Рик. И Я тут же вспомнил его странное поведение, откровение о видениях и о Дормере. «Что с тобой произошло на озере?» «Извините, парни, но я не мог вам ничего рассказать», — спокойно ответил Рик. «Когда я общался с Дормером в Виллоне, он взял с меня клятву, что я ничего никому не скажу. Он сказал, что от этого зависит наша жизнь». «Так ты все знал?» — то ли вопросительно, то ли утвердительно сказал Айк. «Не все, но многое». А теперь и вы знаете. И что же мы знаем? Истину? Спорить сил не было. На дальнем краю пустыши мы приметили какие-то одноэтажные строения и отправились туда, надеясь, что это деревня, но нас ждало разочарование. Поселение оказалось брошенным. Все окна и двери в домах были наглухо заколочены, а небольшая харчевня на окраине деревни напротив стояла с распахнутыми воротами и выбитыми стеклами. Внутри царила разруха, под ногами хрустели черепки битой посуды, колыхалась паутина по углам, везде лежали переломанные лавки и столы. Когда мы нашли разоренные кладовые, надежда на горячий ужин улетучилась, и мы покинули строение в мрачном настроении. Пока мы стояли в раздумьях посреди пустой улицы, солнце уже село, и все вокруг стремительно затапливали сумерки. Неожиданно мы заметили полоску света под дверью одного из домов. Там явно кто-то был. Айк первым взбежал на крыльцо и дернул за ручку двери. К нашему удивлению, она открылась легко и без скрипа. Мы медленно вошли в дом, озираясь. В длинном узком помещении обнаружился стол, пяток стульев, простая утварь на полках и давно погасший каменный очаг, из-за которого доносились какие-то звуки. Мы взялись за оружие, но перед нами появилась худощавая пожилая женщина в коричневом платье. Завидев нас, она застыла на месте, а ее тяжелая сумка упала на пол. «Здравствуйте», — сказала я как можно вежливей и сопроводил приветствие легкой улыбкой. «Не пугайтесь, мы простые путники, лишь надеялись найти здесь кое-какую еду». «И ответы на кое-какие вопросы», — добавил Айк. «Женщина...» Продолжала молча смотреть на нас, потом медленно нагнулась, подняла упавшую сумку и сказала, «Вы это не здешние. «Наверное, хотя это зависит», — попытался объяснить Рик. «От чего зависит?» «По вашему говору сразу ясно, не здешние. Вы, скорее всего, с запада или еще хуже, с севера?» «Может, из запада. Что же вы за путники такие, если не знаете, откуда сюда явились?» «Ну, мы не то чтобы путники», — исправился Айк. «Вообще-то мы крестьяне из Нардения». «Из Нордения. из Нордения говорите Женщина недоверчиво оглядела нас с головы до ног, задержавшись взглядом на мечах. «Не очень-то вы похожи на крестьян». «Так мы были крестьянами раньше, пока вместе с караваном купцов не отправились в Азорос. Но наше путешествие прервала война, и теперь мы пытаемся добраться домой» развел руками Айк. Может быть, может быть. На солдат-то вы хвала духом точно не похожи, да и на наемников тоже слишком вывежливые. Хотя, с другой стороны, в наши дни чего только не бывает. Уверяю вас, вставил Рик, мы не солдаты и не наемники. Мы действительно заблудились. Ну-ну. Вы нам не подскажете, где мы находимся? Да в Сиули с Хивы. «Пишется с мягким знаком, если вам интересно». «Отлично. А в каком это королевстве?» Ху, О, в самом деле, крестьяне несмышленые», — рассмеялась женщина. «Вы сейчас в самой худшей части нашей Великой Северной империи. забытых духами пограничных землях, хотя сейчас их скорее стоит называть заброшенными землями. По правде говоря, здесь всегда было не сладко». А с тех пор, как началась война, стало совсем худо. Раньше мы боялись только бандитов, а теперь появились еще и наемники, и солдаты, и дезертиры, и шайки мародеров. Постоянно кто-то пытается тебя ограбить, что-то украсть или обмануть. Теперь даже в деревнях жить стало опасно». «По-моему, в сьюлис все спокойно, тишина, как на кладбище», — заметил Айк. «Угу, здесь тихо. Да только потому, что после грабежей и похищений все жители сбежали». Кое-кто ушел на север через реку, но большинство на запад подалось, в Селенсию. Там хоть какая-то охрана есть. Селенсия. А как нам туда добраться, спросил я. Ступайте по дороге на запад до третьего перекрестка, там налево, и через день вы в Селенсии. Это если у вас есть лошади. А пешком придется идти не меньше двух дней. Женщина помолчала, чуть подняв правую бровь, зашла за стойку и взяла большой поднос но ночью я вам идти не советую. Если хотите, можете переночевать у меня. Комната обойдется вам в серебряную монету, а из еды могу предложить кусок сыра, полбуханки хлеба и немного супа из сушеных грибов. Если не нравится, можете попытать удачи в соседней деревне. Но до нее отсюда четыре лиги, а на дорогах ночью, как я уже сказала, опасно». Предложенную цену вряд ли можно было назвать разумной, и Айк принялся торговаться. В конце концов хозяйка согласилась на десять медиков и, зажав монеты, исчезла в коридоре. Вернулась она минут через пять с едой и кувшином. Беседа возобновилась. «Мы старались выяснить как можно больше о том, что происходило в округе, но хозяйка, которую звали Лис, ничего толком рассказать не смогла». Не то чтобы она не хотела, просто ничего не знала. Все ее интересы вертелись вокруг собственного дома и пожилых родителей, которые были сейчас в лесу вместе с коровой и парой овец, и на отрез отказывались возвращаться в деревню. Когда с ужином было покончено, Лис проводила нас в комнату, где на полу лежали соломенные тюфяки. Пожелав спокойной ночи, она ушла и накрепко заперла за собой дверь. Но мы не волновались – Комната была на первом этаже, и окна были открыты. В полной темноте мы укутались в лоскутное одеяло и заснули. А дальше было видение. Серджан стоял на большом открытом балконе высокого здания. Внизу перед ним раскинулся пули. Даже ночью главный портовый город Нардении был полон блеска. Сотни уличных фонарей и факелов освещали многочисленные крыши, башни и храмы. Множество окон светились, словно это были бесчисленные глаза какого-то морского существа, выползшего на берег бухты и улегшегося у воды. Скрестив руки, бывший второй капитан в задумчивости смотрел вдаль. Лицо его было мрачным и сосредоточенным. Он думал о странном сне, в котором к нему явился старик в непонятном одеянии. Незнакомец представился древним хранителем и духом, и поведал ему загадочную историю о каком-то Шамире, отвергнутом в войне за Иторию и спасителях магах. А еще незваный гость объявил, что именно Сирджам должен был отправиться далеко на восток и среди руин Магнисии создать новое королевство. Для этого бывшему второму капитану необходимо было вывести мятежников из пули и плыть в один из прибрежных городов в приграничных землях Северной Империи. Кажется, это место называлось Силенсия. Там, по словам старика, сиры Джама ждали проводники, готовые сопроводить его к новым землям и новой жизни. Хотя сир Джам подозревал, что старик из сна был всего лишь плодом его воображения, было в видении что-то обнадеживающее. Рыцарь вздохнул. Он так хотел, чтобы все увиденное оказалось правдой. Засев в пуле, Мятежники оказались, пусть пока и в безопасной, но ловушке, из которой нужно было выбираться. Серджам прикрыл глаза и прикинул в уме. Все сухопутные дороги перекрыты королевскими войсками, но на море боевых действий не велось, и королевский флот находился далеко от пули, значит, морской путь все еще свободен. По воде можно беспрепятственно двинуться, Ну, хотя бы в ту самую Силенсию, оставив королевских собак ни с чем. Но для такого плана нужно было нанять судно, и не одно, а это немалые деньги, которых у Сиры джама не было. Это был тупик, выход из которого второй капитан найти не мог. Не помогли и несколько бокалов красного вина, зато они вынудили Сиры Джама снова выйти на балкон. До рассвета было еще далеко, взгляд рыцаря сам собой устремился к порту. Сир Джам задумчиво смотрел на разные суда, что лениво покачивались у причалов. Среди рыболовецких шхун горделиво возвышались лорандские галеоны с красными фонарями на клотиках мачт. На этих вместительных крутобоких посудинах перевозили товары по всему Семиморью. Обычно галеоны приходили и уходили через каждые несколько дней, но сейчас в Лорандии шла война – И моряки отказывались покидать безопасную гавань, предпочитая проводить время в портовых кабаках вдали от сражений и хаоса. Судов было много, и свободных мест у причалов почти не осталось. Глаза начали болеть. Сержант потер виски, развернулся и решил немного поспать. Он даже принялся расстегивать камзол, но стук в дверь заставил его повременить с отдыхом. «Войдите», — отозвался бывший второй капитан. В дверях возник стражник. «Господин, к вам э, этот... брат, ну, из Ордена Духов. В столь поздний час?» Я говорил ему прийти поутру, но он настаивает. «Что ж, раз настаивает, уважим, пусть войдет». Солдат посторонился, и в комнату вошел мужчина в длинном плаще с капюшоном. «Приветствую вас, сэр Джам, произнес гость. Он был высок, худощав, с редеющими коротко стриженными каштановыми волосами, и необычайно длинным носом. Я, брат Атов, служитель Ордена Духов и почитатель Великих Истин. Прошу уделить мне всего несколько минут, наедине, если это возможно. Серджам кивнул стражнику, и тот вышел, бросив на брата Ордена настороженный взгляд. Когда дверь закрылась, гость продолжил. «Думаю, не нужно объяснять цель моего визита, не так ли?» «Почему это не нужно? Разве сегодня с вами не произошло что-то необычное?» «Да вроде нет», — пожал плечами Серджам. Он никак не мог понять, чего хочет от него служитель духов. «Будьте любезны, оставьте намеки, если у вас ко мне дело, говорите прямо». «Хорошо», — помедлив, сказал гость. «Двенадцать кораблей в вашем распоряжении и готовы идти на восток». «Странно». Серджам приподнял бровь и с интересом посмотрел на него. «Я не просил никаких кораблей. Господин рыцарь, нам все равно, просили вы их или нет, мы выполняем поручения наших повелителей». «А у ваших повелителей есть имена?» «Конечно, мы служим великим духом». «Может быть, сон все еще продолжается, — подумал Серджам, и на всякий случай тряхнул головой, словно отгоняя от себя наваждение». Но брат ордена никуда не исчез, Серджам задумался. Бывший второй капитан не очень верил в чудеса и привык рассчитывать только на себя. Заявление брата ордена он воспринял с осторожностью, как и неожиданное вмешательство в свою судьбу гостя из сновидений. Но отказываться от помощи он, конечно, не собирался, ведь положение мятежников было безвыходным. Едва рассвело, Сирджам вместе с небольшим отрядом вооруженных соратников и братом Атовым отправился в порт. Там, к его великому удивлению, ему показали двенадцать галеонов. Полный сомнений, Серджам поднимался на борт каждого из кораблей. Капитаны, еще не оправившиеся после многодневной пьянки, но, как и положено настоящим морским волкам, уже твердо стоявшие на ногах, как один подтвердили, что фрахт щедро оплачен. Они хорошо понимали опасности предстоящего плавания, но готовы были рискнуть, из чего сэр сделал вывод, что орден заплатил морякам втрое, а то и в четверо больше обычной цены. Конечно, во все это трудно было поверить, но вот они корабли, и в их высокие борта бьют тяжелые волны прилива. На палубах матросы проверяют такелаж и штопают паруса, по сходням снуют грузчики, таскающие в трюмы припасы для предстоящего плавания, а на капитанском мостике штурмана прокладывают курс и бронзовые циркули в их руках поблескивают в лучах восходящего солнца. Вернувшись в замок, Сир Джам собрал своих рыцарей и командиров стрелков и копейщиков. Он не вдавался в подробности о том, как ему пришла мысль о морском походе и откуда взялись деньги, Глядя в окно на мачты галеонов, Серджам лишь сообщил, что намерен покинуть Пули и отправиться в Магнисию, где будет создана новое свободное нардение. К его удивлению, идею поддержали все без исключения. Потом пришло время оповестить Сиромора. Герцог Пули тоже был более чем удивлен. Особенно его поразило то, что обычно осторожные чужеземные капитаны согласились доставить повстанцев в приграничные земли да еще с провиантом. Но, вероятно, понимая, что отплытие мятежников из пули избавит его от многих проблем, герцог не стал препятствовать и предложил помощь в снаряжении кораблей и войска. На следующий день все в замке и в городе только и говорили о том, что повстанцы покидают пули в поисках великих сокровищ магнисии. А еще через три дня с первыми лучами солнца Повстанцы под звуки труп промаршировали плотной колонной в три ряда по улицам города. 250 вооруженных людей, 23 рыцаря, 3 дюжины слуг и чуть больше 20 представителей благородных семейств из Буа, которые, опасаясь королевского гнева, решили бежать вместе с Сиром Джамом. На половине пути в порт к ним присоединились около сотни добровольцев из местного гарнизона – И 15 рыцарей из городской знати, ведомые желанием принять участие в дерзком предприятии, сулившем приключения, славу и почести. Процессию дополнили братья ордена Духа и престарелый мудрец Эддреф, который вызвался записывать все события предстоящего похода для истории. По мере того, как колонна приближалась к гавани, на обочинах появлялось все больше и больше людей, а у пирсов Бурлила такая толпа, что местным стражникам пришлось расчищать дорогу, разгоняя портовую голытьбу ударами коротких дубинок. Лоранские галеоны были, конечно, большими судами, но на них едва хватало места. Все палубы были забиты до отказа, и даже благородным рыцарям пришлось ютиться в трюме вместе с лошадьми и с котом. Когда погрузка закончилась, Сирджам обошел каждый из кораблей, потом поднялся на мостик флагманского галеона, и окинул взглядом суматоху, царящую внизу. На причале продолжала кипеть людская толпа, прижимая стражу чуть ли не к самым просмаленным бортам кораблей. Люди размахивали руками, что-то кричали, свистели, плакали. «Что им нужно?» — спросил серджам, стоявшего рядом с ним капитана. «Эти глупцы жаждут отправиться с вами, сеньор», — ответил тот. «Добровольно обрекать себя на изгнание. Это по меньшей мере странно». Капитан пожал плечами. «Эти люди говорят, что они из Буа, и им некуда больше идти». «Но мы не можем взять их с собой», — с горечью произнес Серджам. «Корабли и так переполнены». «Это вы им скажите», — капитан махнул рукой в сторону причала. «Сердце рыцаря защемило. Там, внизу, на причале, оставались его соотечественники». Они наверняка понимали, что Сируджаму и его людям предстоит нелегкий путь, что впереди всех их ждут не просто суровые испытания и неизвестность, а смертельные опасности, и далеко не все вернутся из этого похода живыми. Но они не хотели оставаться в Нардении, где королевские прислужники уже заготовили на каждого мятежника веревку с петлей или арестантскую робу. Их не страшило будущее там, за морем, их пугало настоящее, здесь, в родной Нардении. И серджам бывший второй капитан, если смог, захватил бы их с собой и взял бы вообще все, что было дорого его сердцу, вплоть до самой провинции Буа, в которой родился и вырос, но корабли и так осели ниже ватерлинии под грузом людей, лошадей и припасов. Стиснув зубы, сир Джам отвернулся от заполненного людьми причала и бросил взгляд на небо. Оно было безоблачным, но далеко на западе появились веретенообразные темные облака, предрекавшие в скором времени сильный ветер. Но грядущая непогода была не единственным поводом к немедленному отплытию. Королевские войска могли войти в город в любой момент. Сержант тронул за плечо капитана, уже немолодого кряжества южанина. «Почтенный, как вас зовут?» «Валер», — ответил моряк. «Командуйте отплытие, Валер. В Нардении нам больше делать нечего». «Да поможет нам морской отец и духи», — капитан кивнул и вскинул бронзовый рупор. Через мгновение над всей гаванью разнесся его зычный голос. «Поднять паруса!» Отдать швартовые, следовать за мной. Флагманский галеон первым отвалил от пирса и, забирая ветер косыми стакселями, двинулся к выходу из бухты. На капитанском мостике стоял широко расставив ноги Серджам. Он смотрел на удаляющийся берег и оставшихся там людей, стиснув челюсти, и его глаза наполнялись предательской влагой. Один за другим корабли покидали бухту, поднимали ходовые паруса и выстраивались в походный ордер, выходя в море навстречу ветрам и неизвестности. Вскоре стены и башни пули скрылись из виду, а затем пропали за горизонтом и вершины окрестных холмов. Ветер крепчал, срывая с верхушек волн белую пену и соленые брызги, иногда долетали до шканцев, где находился капитанский мостик. На одном уровне с ними реяли чайки, но постепенно они начали отставать, возвращаясь к побережью. Для Сира Джама это было первое морское путешествие. Поначалу тоска от расставания, горечь утраты родины и боль за оставшихся на берегу затмевали все прочие чувства, но постепенно свежий ветер выдул из головы переживания, и Сирджам полностью отдался новым ощущениям. Ему нравилось чувствовать мерный ход корабля, смотреть, как волны ударяют в широкие борта, как несутся наперегонки с галеонами в прозрачной воде дельфины и наполняются ветром тугие паруса. Незаметно наступил вечер, алый круг солнца укатился в тучи, и вместе с сумерками пришла усталость, сказывалось напряжение последних дней. Не в состоянии бороться со сном, серджам спустился в свою маленькую каюту, прилег на узкую койку и быстро заснул под мерное покачивание галеона.